Глава 12. Обоз уходил на рассвете. Чем больше он удалялся по склону возвышенности, тем величественнее воссоздавались из вечности чёрные башни замка Вайнсгард, стены которых зарождались в недрах монолитного каменистого плато, а шпили упирались в холодное, равнодушное ко всему земному поднебесье. На изгибе дороги, вводящей обоз за выступ гранитного утёса, Дертаниан придержал коня и в последний раз взглянул на стены замка. Теперь он казался далёким, как смутное воспоминание полузабытого сна, и нереальным, словно очертание горного призрака. Шестеро воинов саксонцев во главе с Отто Кобургом, следовавших за ним в качестве личной охраны, тоже остановились. И тут же взметнулось вверх и огласило небеса воинственным кличем боевая труба второго из рода кобургов, Карла. С надворной башни таким же прощально-призывным гимном отозвалась труба привратника, и в ту же минуту у ворот возник неясный абрис всадника. Проскользнув вдоль стены, он остановился на едва освещенной восходящим солнцем скале, у подножия которой пенилась клокочущая река. Д'Артаньян не мог разглядывать внешность этого всадника, но интуитивно догадался, что это баронесса фон Вайнсгард. Не сдержав своего слова не провожать его, она все же придерживалась ритуала проводов, а значит, оттуда, с вершины базальтовой скалы, еще могла видеть обоз, проходящий по мосту и даже какое-то время движущимся по той стороне реки. Лили с грустью прошептал Д'Артаньян, все еще всматриваясь в размытый утренний дымкой и дорожным плащом, А брес в саднице. Вы всё же божественно прекрасны, Лили. Возраждал он свою возбуждённой фантазии такое видение прекрасного, подобного которому не дано возродить, возможно никому из мужчин этого бредного мира. В нойте проклятой дороге Лили тронул он поводья, направляя коня вслед за удаляющимся обозом, который замыкали мушкетёры, виной всему только эти проклятые дороги. В последний раз согласив окрестности воинственным кличем труб, саксонцы дробно отбарабанили копытами тяжёлых боевых коней по каменистому участку дороги и растворились в долине, чтобы ещё до приближения к мосту возродиться в авангарде отряда. Вчера, когда вы решили остановиться в замке, я был возмущён, только сейчас, оглянувшись на прокуренный мужественный голос Летенант Мушкетьёв обнаружил, что рядом с ним почему-то задержался капитан Стомвель, хотя должен был находиться во главе обоза. И это почувствовал капитан. "Однако сегодня, будь на вашем месте, я бы долго и вгрёма думал, прежде чем решиться оставить", он кивнул в сторону сандницы, но, прожив несколько невнятных слов, произнёс: "Эти благословенные металлом и надёжность у стены" Долгой трагически думал бы, это я вам говорю, капитан Стоумвельт. Охотно верю, капитан. Как раз в эти минуты я тем и занимаюсь, что долго и трагически думаю. Почему здесь, а не в стенах Вайнсгарта? Будь я на вашем месте, вы не смогли бы оставить замок, даже оставаясь на собственном месте. Это я вам говорю, капитан Стоумвельт. Самодовольно рассмеялся командир обозной охраны Не пытайся скрывать того, насколько понравилась ему юная владелица замка, иначе перестал бы уважать тебя по простоте своей. Капитан не понимал, что для Дортанеано его слова прозвучали подобно удару хлыста по щеке. Ни одна перчатка, брошенная в лицо, не заставила бы мушкетера с такой горячью развернуть коня и рвануться туда к скале, с которой прощально глядела ему вслед юная баронесса. Прорываясь через кусты, его чалы чуть не споткнулся о труп, убитого вчера в схватке под стенами замка коня. И стая пирующих воронья взметнулась вокруг всадника и понеслась к замку, словно радуясь появлению новой жертвы. Ритуальное карканье этих чёрных ангелов пред могиле слилось с раскатистым самодовольным смехом капитана. Я поступил бы именно так, лейтенант, как вы себе это представляете. Иго-го. Я поступил бы именно так, и никакая сила не удержала бы меня, никакая, это я вам говорю, капитан Стомвель. Вам бы пришлось слишком долго выслушивать всё то, что мог бы сказать я, лейтенант королевских мушкетеров Дортаньян, пророчал в ответ граф, совершенно не надеясь, что будет услышан этим самодовольным нагловатым драгуном. Конь теперь нёс его на прямик, срезая причудливый петлеобразный из ворот едва утоптанной травы. И когда на осыпи у подножия небольшого пригорка он неожиданно остановился и взбудораженно захрапел, Д'Артаньян не мог не вспомнить, что именно здесь, на этом месте, его должен был застрелить вчера барон Михаэль Вайнсгард. Пуля прошла у подбородка, подарив ему не только жизнь, но и те несколько секунд, что потребовались, позарившемуся на замок сестры немецкого аристократа, чтобы выбросить пистолет и схватиться за меч, который барону уже не понадобился. Это и есть вещий знак, сказал себе граф. Чёрная метка неба. Конь споткнулся на этом месте о чёрную метку, чтобы напомнить, в чьей воле и судьба твоя, и сама жизнь. Я понимаю, что не должна была выезжать за ворота замка. Саксонская надменность на лице баронессы каким-то странным образом сочеталась с лукавой улыбкой едва проснувшегося и всё ещё полусонного ребёнка. Но не смогла. Не сердитесь на меня, граф. Клянусь пером на шляпе Гасконса, но вы всё же вернулись. С вашей стороны это благородно. Мне страшно оставлять этот замок, чувствуя себя офицером уводящим своих солдат из крепости, в то время, когда к ней приближается вражеская армия. «Убив барона Михаэля фон Вайнсгарта, вы обезопасили мой замок минимум лет на двадцать», — гордо вскинул подбородок Лили. «И если я все же чувствую себя покинутой в нем на произвол судьбы, то вовсе не из-за страха мести со стороны родни моего кузена». «Вы божественны, Лили!» Теперь они стояли лицом к лицу». Стрем к кремени, обняв девушку за талию, легитенант нежно прикоснулся щекой к её щеке. Он давно заметил, что не стремится к плотской близости с баронессой. Оказывается, и такого прикосновения вполне достаточно, чтобы почувствовать себя на вершине блаженства. Да простятся ему все те женщины, чьи тела он познал, и чьи ещё только предстоит познать в будущем. Мне бы хотелось всегда оставаться для вас божественной, граф, причём только для вас и только божественной. Всё, что говорила Лили, она говорила с такой непростительной серьёзностью, что поиск наигранности в её словах показался бы мушкетеру кощунственным. Как кощунственными казались ему собственные слова и та лёгкость, с которой он до сих пор, глядя в глаза женщинам, обещал и клялся, клялся и обещал уверял и раскаивался. Но что поделаешь, в конечном итоге это и есть прочерченная судьбой от первого вздоха до смертельного вражеского клинка, от улыбки до пули, бренная и святая своей неподражаемой греховности жизнь воина. «Вчера вы так и не пригласили меня вернуться в замок», как можно мягче напомнил ей Д'Артаньян. «И сегодня на рассвете, прощаясь, тоже ни слова». — Признаться, я так и не понял, имею ли право стремиться сюда. Лили прекрасно помнила, сколь холодной она оставалась своей надменной вежливости, но это не помешало ей все так же по-детски шаловливо улыбнуться. — Боялась, что не сможете отказаться от меня и вернетесь прямо из-за ворот. Но у вас, оказывается, хватило мужества отъехать. Я об этом не подумал. Я не могу просить о возвращении в замок, Того, кого готова была на коленях умолять, чтобы он не оставлял стены Вайнсгарта. Первые лучи солнца озарили пурпурным сиянием плащ Лили, и багряно заискрились в жемчужинах ее слезинок. «Не надо было так, Лили», — горестно покачал головой Драртаньян. «Вы не должны были столь откровенно...» Несколько мгновений они молчали, несколько тягостных, прощальных мгновений, и все-таки... Вы забыли пообещать, что непременно вернётесь в Айнсгард. Напомнила Лили, когда после ещё одного нежного прикосновения щекой к щеке Дэртаньян развернул коня. Если бы я пообещал вам это, можно было бы предположить, что в эти дни у меня возникала мысль навсегда оставить ваш богом избранный замок и забыть о нём. Ответил рыцарь, едва заметнув одну восковую слёзы Лили. Ничего нельзя было изменить в этом мире. Ничего. Она понимала это. Все воины рано или поздно покидали Вайнсгард с тайной надеждой когда-нибудь вернуться сюда. Однако многие так никогда и не возвращались. А женщины каждый раз провожали их и ждали. Провожали так же мужественно, без слез, как и ждали. Все они оставались истинными горманками, не в пример ей. Граф в последний раз придержал коня и бросил взгляд на лицо Лили, на её пурпурный плащ, на стены Вайнсгарта. "Вас ждут, лейтенант", облегчил его страдания баронссон фон Вайнсгард, причём, молвленно это было холодно, с налётом вежливого презрения, как к своей, так и к его мимолётной слабости. "Вас ждут воины".